Глава вторая, Маша. Разве одна я вижу, что этот Тимур в наш драм-кружок ни разу не вписывается? Да о нем по универу довольно жуткие слухи ходят. Избил преподавателя, а потом тот исчез. А теперь Тимур еще и роли меня вот так запросто лишил. Это, конечно, не сравнится с тем поступком с преподом, но тоже выбивающий факт. Зачем? Смотрела еще так пристально. А мне главная роль нужна. На постановку обещал прийти папа. После развода с мамой он вообще почти не уделял мне внимания. А я все цепляюсь за моменты детства. Хочу восстановить общение. Он присылает деньги и подарки. Но мне не хватает именно того тепла и поддержки, что были до развода. В памяти ярко отпечатан момент как папа хвалил меня после школьной постановки и говорил, что из меня прекрасная актриса растет. Так сияли его глаза. Узнав, что в универе, куда я поступила на бюджетный, есть драм-кружок, сразу записалась, заранее прочитала расписание спектаклей, которые будут ставить, готовилась к роли Джульетты, изубрила и перед зеркалом репетировала долго. И все ради чего? Чтобы этот невыносимый тип... Вот так просто заявлял, что я не справлюсь и должна выбрать роль, где меньше мелькать надо. Сижу в оцепенении, толком не вникая, как там все ребята с энтузиазмом обсуждают идею Тимура и уже пишут по всем соцсетям про наш драмкружок и про то, что готовы поставить любой спектакль, который захочет большинство. А я даже представить себе не могу, что оно может захотеть. И с кем мне придется это воплощать? Я слышала, ректор заставил тебя ходить на разные внеучебные мероприятия. Не выдержав, поворачиваясь к Тимуру и слегка тянусь, чтобы меня лучше слышно было. А их, наверное, много. Лучше бы тебе взять второстепенную роль, чтобы не мелькать особо. Тимур тоже ко мне ближе склоняется, хотя и без того наверняка все слышит. Кожу обдает жаром от этого жеста, но усилием воли никак не реагирую, даже не отстраняюсь, ответа жду. Стараюсь не реагировать на ускорившееся сердцебиение и наглый взгляд Тимура, зачем-то задержавшийся на моих губах, его лицо довольно близко. Против воли подмечаю, что парень красив, глаза вообще завораживают, такие темно синие «На все я хожу только неделю», — заявляет Тимур шепотом так тихо, что непроизвольно тянусь к нему сильнее, на что слышу ухмылку. Поджимаю губы, но не отстраняюсь, хотя хочется все сильнее. Пусть думает, что мне пофиг. А потом выбор за мной. И я уже сделал выбор. Второстепенные роли не для меня. Последние заявления такие... Вкратчивая, что вряд ли только о спектакле, многообещающими кажутся. Первый день в драм-кружке подходит к концу. Предполагалось, что мы за это время утвердим роли и отрепетируем самые значимые сценки, но нет, вместо этого получилась какая-то бессмысленная встреча, что-то типа планерки. Больше зависали по соцсетям, оформляли посты и смотрели отклик. Он и вправду начал появляться, пусть и не сразу но были даже люди, которые впервые узнали про драм-кружок и теперь хотели попробовать свои силы в качестве актеров. Прекрасно. То есть теперь даже с ролью могут быть проблемы. Конкуренция усилится. на Тимур, вот какого черта он все это затеял? Причем доволен, гад, вижу же. Ладно, еще посмотрим. Он думает, что один умеет играть грязно тем интереснее, если утрется. Либо Ромео будет из себя изображать, либо свалит, наконец, из кружка и выберет что-нибудь другое. Выхожу одной из первых и сразу поворачиваюсь в маленький коридор, откуда будет удобнее делать звонки. Первый Даши, подруга, учится на факультете журналистики, а я на менеджменте. Так уж получилось, что кто куда из нас поступил. Обе не из самых богатых семей, а потому не претендовали на выбор, как результаты ЕГЭ позволили. На актерский конкурс жесткий, а так я думала и над этим вариантом. «Даш, привет!» Начинаю чуть нервно, когда подруга принимает вызов. «Ты сейчас занята?» «Нет, ну...» Она слегка мнется. Судя по всему, все-таки не дома, а может, даже не одна. «Не особо...» В кафе сижу, жду, когда мой напарник по совместной работе руки помоет. Все-таки неохотно признается Даша. В ее словах легкое напряжение. Но и неудивительно, в напарнике по совместному проекту ей поставили совершенно отбитого парня, носящего с собой нож и в целом имеющего пугающие замашки. По этому поводу я уже успела посочувствовать подруге, но сейчас надо бы о другом. Я быстро. В общем, там во всех соцсетях универа запустили пост с просьбой выбрать любую постановку, которую мы будем ставить в драмкружке. Можешь написать в комментариях, что ты за Ромео и Джульетту. И напарника попроси, и всю группу тоже, если не сложно, выпаливаю умоляюще. С напарником, может, и перегнула, Не факт, что его Даша сможет подключить, ей и обращаться к нему за этим наверняка будет напряжно. Хотя они вроде бы и начинают лучше ладить. А мне, чем больше людей из нашего универа за Ромео и Джульетту, тем в любом случае круче. И даже если его она не попросит, других наверняка да. Конечно, без лишних вопросов соглашается Даша. Потом расскажешь, зачем тебе это. Хорошо, со вздохом облегчения соглашаюсь. Давай тогда, до связи. Сбросив Дашу, захожу в чат уже своей группы. Может, сразу всех ребят попросить. Обрисовать им, что эта роль для меня важна... «Ай-яй-яй... Как нехорошо!» Неожиданно слышу у себя за спиной. Тимур ухмыляется. Не надо даже оборачиваться, чтобы понимать это. Как и то, что там именно он. «Думаешь, у меня меньше знакомых в этом универе?» Застываю. Сердце пропускает удар. «Кажется, у нас уже открытое противостояние». Ведь у Тимура третий курс и вправду наверняка больше знакомых. Облизываю пересохшие губы и заставляю себя все-таки повернуться и принять вызов. Да, может, если я сдамся, этот придурок потеряет ко мне свой странный интерес, но сдаваться нельзя, мне это не подходит. Ты же не знаешь, что хочешь поставить? Попросишь всех писать что угодно, но не Ромео и Джульетта, насмешливо парируя? Придумаю какой-нибудь пикантный вариантик. Не теряется Тимур, еще и чуть наклоняется ко мне, бровями многозначительно шевелит. Собираемся. Давлюсь новым вдохом. Не знаю, какими усилиями держу зрительный контакт, сились показать, что мне пофигу на его наглые намеки, ведь на самом деле кожа от них горит. Надеюсь, хоть не краснею. Вот что он ко мне прицепился вообще? Скучно, слишком стало, преподом лица бить уже не так увлекательно. Не думаю, что будет много желающих тебе помочь, учитывая, какие слухи о тебе тут ходят. Умудряюсь говорить спокойно и уверенно, даже по-взрослому вразумительно. Вот только Тимура, вы, не особо вникает, ухмыляется почти с умиленьем, непонятно откуда взявшимся. Так наоборот, из страха будут помогать заявляет, явно нисколько не беспокоясь о тех самых случаях. А то мало ли что у меня на уме. Последнее вкратчивое утверждение заставляет меня непроизвольно отступить на шаг. Сама не знаю, зачем, ведь Тимур не подходит. И он, конечно, улавливает мой нервный жест. «Ну вот, ты тоже боишься», — говорит вроде бы таким же насмешливо-дерзким тоном, — но смотрит как-то серьезно в то же время. — Нет, — возражаю, чуть вздернув подбородок, — просто ты меня напрягаешь. Тимур кивает, вроде как даже понимающе, но легче от этого ничуть не становится. Скорее наоборот, странный он какой-то. — Придется с этим что-то сделать, потому что если ты претендуешь на главную роль, то играть тебе в любом случае со мной заявляет с ухмылкой. «Снова хочу отойти, но на зло этому чувству усиленно стою на месте, почти даже в оцепенении. Мы не так уж рядом. Откуда тогда это непрекращающееся ощущение его посягательства на мое личное пространство? Умудряюсь не терять нить разговора. Придурок уверен, что главная роль будет у него. Если уж честно, у меня тоже в этом нет особых сомнений». «Единственный вариант — избавиться от него в роли моего партнера по сцене — вытурить его из драм-кружка. Даже если будет Ромео и Джульетта». Тимур качает головой, но подозрительно довольно при этом. Вряд ли он так на вопрос отвечал. «Скорее, это реакция на мой вызов». И действительно. «Спорим мне будет?» «Колеблюсь. Но лишь на мгновенье. Слишком уж неожиданно это предложил». Но ведь если подумать, оно мне выгодно, не сомневаюсь в Даше, тем более если напарника и группу подключит, да и сама не буду бездействовать. К тому же сейчас во мне стойкое ощущение, что договориться со всем универом будет в разы проще, чем с этим парнем. Пусть и раньше никого никуда не агитировало. «На то, что ты покинешь драм кружок», — протягиваю руку. Она чуть дрожит, почему-то собственный жест — Смущает слегка, хотя привыкла так споры скреплять, не то чтобы у меня их много было. Чуть не вздрагиваю, когда Тимур берет мою руку уверенным пожатием. Его пальцы так ощутимо смыкаются вокруг, что никак не могу абстрагироваться от этого. Ведь не сказать, что сильно сжимает. Осторожно как-то, можно даже сказать, что нежно, но тем острее чувствуется почему-то. Впрочем, ощущения от касания почти забываются, когда Тимур вдруг заявляет, слегка наклонившись и глядя мне в глаза. «На твою девственность!» Вспыхиваю мгновенно, уверена, что на этот раз я точно пунцовая, как минимум, и сердце бьется так сильно, что в лучшем случае всему коридору слышно, в худшем далеко за его пределами. Я, конечно, знала, что этот придурок тот еще гад, но такое... что! Выдергиваю руку куда резче, чем спрашиваю, губы еле двигаются. Ставки равносильные, — невозмутимо заявляет Тимур. ты да еще и пялится с нескрываемым интересом. А мне вдруг в голову приходит мысль, что он не мог знать о моей девственности наверняка. Но, гад, ведь выпалил. я, получается, подтвердила. Ну и пофиг. Не думаю, что это принципиально важная информация. Куда сильнее бесит, что Тимур... На полном серьезе решил, что я стану на такое спорить, чтобы я с ним черта с два неравносильные рычу. Придурок! Да, завожусь, прекрасно знаю. Но, черт возьми, с каждой секунды этот тип бесит меня все больше. Еще и улыбается, гад. Можешь снизить, и тогда я тоже. Меру предлагает. Сливать, значит, ни в какую не собирается. Даже в случае Ромео и Джульетты, судя по всему. — Ладно, что-нибудь придумаю. Обойдемся без споров. Отрезаю и иду к выходу.